Часть четвертая. Клан Кастелло. 2002. Третье дыхание. Эпиграф. Не в наших силах предвидеть в жизни главное. Ничто не сулило нам радость, и вдруг она случилась, изумив нас. С каждым такое случалось. И мы несем в себе этот счастливый миг, мы по нему тоскуем. Вспоминаем его среди горести, если только горести позволяют хоть что-то вспомнить. Антуан де Сент-Экзюпери Нулевая Знакомый гул автострады. Теплый весенний ветерок. Обстановка вполне приятная. Я открыл глаза. Я чувствовал, что увижу предрассветные сумерки. Я лежал на деревянной темно-зеленой скамейке с металлической спинкой. Скамейка стояла на тротуаре широкой улицы, обсаженной платанами, и хотя все было очень приятно, я сразу почувствовал что-то непривычное. Мне стало неспокойно, и я начал вглядываться в номера машин. Разобрал название ресторана, окруженного зеленью. Клоэри Делила. Оглядел тумбу Морриса с афишами и рекламами, стоявшую возле скамейки и возвещавшую о скором показе фильма под названием. Испанская гостиница. Я перевел глаза и прочитал название улицы. Бульвар Монпарнас. Прислушавшись, я понял, что люди вокруг меня говорят по-французски. Первый раз я очнулся не в Нью-Йорке. На этот раз я оказался в Париже. Первое. Чуть ли не бегом я бежал по бульвару, ища телефонную будку, чтобы позвонить Салливану. Наконец нашел возле церкви Нотр-Дам-де-Шан, но в ней крепко спал бомж. Я взглянул на аппарат и сообразил, что у меня все равно нет кредитной карточки. Я перестал думать о телефоне и стал ловить такси. Первому, который остановился, я объяснил, что у меня только доллары, но я заплачу ему двойную цену, если он доставит меня в аэропорт. Шофернис не зашел до ответа и сразу же уехал. По счастью, второй оказался сговорчивее и согласился подвести меня. Я посмотрел на часы на панели. 7.30. На сидении лежал номер «Монт». Дата на газете 12 июня 2002 На первой полосе фотография и крупными буквами имя футболиста Зинадин Зидан. «Франция больше не чемпион». Национальная сборная «Чемпион мира» в 1998 году проиграла в решающем матче датчанам со счетом 2:0. На этот раз я не только прыгнул сразу через 9 месяцев, но еще и оказался на другом континенте. Я смотрел в окно на мелькающие передо мной названия улиц, о которых слыхом не слыхивал. Порт-де-Баньоле, нуази Бонди, Ольне-Субуа, Вильпент, Машин было немного, и через три четверти часа мы уже были в аэропорту Шарль-де-Голь. По совету шофера я высадился у терминала 2 e где, по его словам, находился офис компании Дельта Airlines. Спасибо Салливану, в карманах у меня было полно денег и вполне приличный паспорт. Билеты были на самолет в 10.35. Я купил билет и без всяких затруднений прошел паспортный контроль. В зале ожидания выпил чашечку кофе и съел булочку с изюмом, обменял несколько долларов на евро и купил телефонную карточку. Прежде чем сесть на самолет, я хотел убедиться, что Лиза в Нью-Йорке. Набирал, набирал номер Салливана, но все без толку. Очень странно, учитывая разницу во времени, в Нью-Йорке было три часа утра. Либо дедуля спал, как младенец, либо куда-нибудь уехал. Я подошел к киоску и купил американские газеты. Посмотрел заголовки. «Борьба против терроризма Джорджа Буша. Крестовый поход против мирового зла». Тут объявили посадку на мой самолет. И вот я уже сижу между мамашей, которая пытается утихомирить свое чадо, и потным подростком в наушниках, включившим плеер на всю мощь. Почти всю дорогу я вспоминал события прошлого появления, так скажем, прошлогоднего, жуткого 11 сентября 2001 года когда я материализовался в кухне бара «Эмпанада Папас» и с несказанным удивлением обнаружил там Лизу, сидящую у стойки, словно она меня ждала. Увидев меня, она со слезами бросилась мне на шею. Покушение подхлестнуло в ней жажду жизни. День был ужасен, но мы с ней встретились, а потом любили друг друга жадно, безудержно, не думая ни о каких завтра. Когда я исчезал, она крепко спала, так что о будущем мы поговорить не успели. Что же меня ждет сегодня? Как меня встретит Лиза? Улыбкой или парой пощечин? Полет мне показался нескончаемым. Когда самолет наконец-то приземлился в аэропорту Кеннеди, я схватил такси и назвал адрес Morningside Heights. Время приближалось к полудню, когда я высадился у дома на углу. Я попросил шофера немного подождать и поднялся вверх по лестнице. Нажал на кнопку звонка, но никто мне не открыл. Несмотря на все мои старания двигаться как можно тише, Лена Маркович, любимая моя соседка, появилась на площадке со слезоточивым баллончиком в руках. Она направила его на меня, но я, не дожидаясь ее следующего шага, кубарем скатился вниз. Только скандала и полиции мне сейчас и не хватало. Я снова сел в такси и поехал на Вашингтон-сквер. В дверь Салливана я стучался с тем же успехом, что и в Лизину. Я уже собрался уходить, но тут заметил конверт с моим именем, придавленный дверным молотком в виде львинной пасти. «Привет, малыш! Я никогда не верил в Бога и, может быть, был неправ. Может быть, в самом деле существует кто-то вроде главного архитектора наших судеб. Может быть, и ему случается иногда быть милосердным». «Мне бы так хотелось, чтобы ты вернулся сегодня. Мне бы хотелось, чтобы ты присутствовал при этом, как случилось со мной сорок лет назад. Я не верю в Бога, но вот уже неделя за неделей молюсь, сидя один в своем уголке. Молюсь, как умею, словами, какие приходят на ум, не зная, что могу пообещать взамен. Но если Бог в самом деле существует на этой пропащей планете, и ты вернешься сегодня, не теряй ни минуты». Беги со всех ног в родильное отделение больницы Бельвью. Быстрее. Ты вот-вот станешь отцом. Вторая. И я побежал. Бежал вместе с медсестрой по больничным коридорам. В последний раз я был в этой больнице восемь лет назад. Лиза тогда наглоталась снотворного, а потом вскрыла себе вены. Она хотела покончить с собой. А сегодня, благодаря ей... Вот-вот появится новая жизнь. Колесо крутится, нужно научиться держать удар. Как следует выдубить кожу, падать на все четыре лапы, не гореть в огне, не тонуть в воде и дождаться нового витка. Он наступит, не всегда хороший, но порой все-таки лучше, чем прежний. И обычно это случается тогда, когда ты уже ничего не ждешь. Я открыл дверь палаты номер 810. Лиза лежала на столе, а Кушерка и сальван сидели, наблюдая за ней. Лиза была круглая, великолепная, цветущая. Она сама словно переродилась. Увидев меня, она вскрикнула и залилась слезами. «Я тебя так ждала», — прошептала она, когда мы поцеловались. А потом я попал в объятия Салливана. «Я знал, я, черт побери, знал!» — прорычал он, тиская меня в объятиях. На глазах у него тоже блестели слезы, и я никогда еще не видел его таким счастливым. «Ты откуда?» «Из Парижа. Потом все расскажу». Я смотрел на огромный Лизин живот и не мог поверить, что все это происходит наяву. Не мог поверить, что пришел черед и нам стать родителями. «Я врач», — сообщил я Акушерке. «Как у нас обстоят дела?» Схватки начались в 10, час назад у вашей жены отошли воды, шейка матки до конца не раскрылась. Эпидуральную анестезию делали? Да, но вкололи слишком большую дозу, схватки замедлились, и я не могу шевельнуть ногой», — сообщила Лиза. «Не волнуйся, дорогая, скоро действие лекарства прекратится, и тебе сделают укол с дозой поменьше». Бетти, акушерка, вышла ненадолго, оставив нас одних. Лиза стала показывать мне снимки УЗИ во время беременности. «У нас мальчик», — объявила она с гордостью. «И ты очень хорошо сделал, что появился именно сегодня. Я ждала тебя, чтобы выбрать имя». Добрый час мы перебирали имена, каждый называл свои любимые. Салливан тоже внес свою лепту. Остановились на Бенджамине. «Когда ты в следующий раз соизволишь нас навестить, не перепутай адрес», — сказала Лиза. «Не понимаю, что ты имеешь в виду». «Неужели ты думаешь, что я буду растить твоего сына в моей крошечной квартирке? Я переехала?» Настала очередь Салливана доставать из кармана снимки. Он протянул мне фотографии красивого кирпичного дома в гринвич виллидж Я узнал угол карнели стрит и Бликер-стрит, а неподалеку – Ойстер-бар, куда Салливан водил меня в 1995 году и угощал устрицами. С повлажневшими глазами я смотрел на детскую. Кроватка, пеленальный столик, комод, коляска, диванчик, шезлонг. Рассматривая фотки, я понял, куда дед вложил деньги, заработанные на бирже. Вот она, гарантия независимости. «Сейчас придет доктор», — входя объявила Бетти. «Я сам доктор. Вполне возможно, сэр, но не вы будете принимать роды у своей жены?» «Даже не думай», — подала голос Лиза. В ожидании врача акушерка проверила упоры для ног и поручни. Напомнила Лизе, как надо тужиться, посоветовала следить за дыханием. Лиза только собралась потренироваться, но тут поняла, что началось. «Пользуйтесь каждой схваткой и подталкивайте ребенка», распорядился врач, появившийся в палате, будто приглашенная звезда. Я взял Лизу за руку и стал подбадривать улыбками, подмигиванием, шутками. Исходя из моего врачебного опыта, я понимал, что роды проходят благополучно. Скоро появилась головка. Я несколько раз принимал роды в больнице и знал, что сейчас настанет самое болезненное. Лиза выпустила мою руку и громко закричала. Она задыхалась, стонала, замерла, обессиленная, но потом собралась и ринулась в последнюю схватку. И вот оно. Освобождение. Умиротворение. Мгновение остановилось. Все в порядке. Тельце, ножки, и вот уже наш малыш надрывается на груди у Лизы. Фиолетовый, сморщенный, полный жизни. Я перерезал пуповину и наклонился к Лизе. Лиза смотрела на меня, а меня переполняла любовь. Слезы, пот, кровь. Поле битвы, и мы на нем выжили. Теперь мы живем втроем. Третье. Под наблюдением акушерки и деда я впервые искупал своего сына. Теперь я имел возможность рассмотреть его. Он был большой, с круглым тельцем, крошечными пальчиками, тоненькими и длинными. На голове черный чубчик и удивительной красоты глазки. «Спасибо за дом», — сказал я Салливану, обтирая малыша. «Не за что», — ответил мне дедушка. «Не волнуйся, пока тебя не будет, я позабочусь о твоей семье». «А как ты как твое здоровье?» Салливан рассмеялся. «Обо мне не тревожься! Твой малыш вернул мне молодость!» Бетти и Сальван ушли из палаты, а я прижал маленького Бена к себе и сел в кресло у окна, выходившего на освещенные солнцем крыши. Я чувствовал тепло малыша, согревал его своим. Слезы текли у меня по щекам. Мы долго сидели так с моим сыном, мальчиком, который был зачат в хаосе дня, переполненного страхом и пеплом. Какой будет у него характер? Как он будет справляться в этом мире полном опасности? Как я буду защищать его, если постоянно вынужден исчезать? Я вытер рукавом слезы. Груз ответственности соседствовал со счастьем. Я знал, что пройдет несколько часов, и меня не будет рядом с моим малышом. И впервые почувствовал себя значительным и крепким. Я смотрел на спящего маленького человечка, черпал у него силы и улыбался. Да чего же все удивительно, кто бы мог подумать. Я припомнил все, что пережил до сегодняшнего дня, и мне предстояло снова выдержать все удары. Ради моего сына. Сегодня начался новый виток. Война кончится еще не скоро, но я чувствовал, что выиграл серьезную битву. Все теперь станет другим. Я наслаждался этим мигом. началом новой жизни.